Глава седьмая. Через полтора часа на Лениной кухне собралась шумная компания. «Очень хорошо», — рассуждал про себя Кирилл, нервно теребя пуговицу на своей парашютирующей, заправленной в штаны рубашке. «Очень хорошо, что все они здесь собрались. Сейчас порядочно напьемся, и я выведу ее на разговор. Без разговора здесь никак. Должен же я расставить, наконец, все точки над «и». Главное — выждать момент. Лена и Родион готовили глинтвейн, распределив обязанности между собой. Лена резала фрукты, а чужестранцев колдовал над дымящейся кастрюлей. Дурилов успел уже выпить полторашку ленинградского по дороге и сейчас вяло хохмил, то и дело зевая и вытирая выступавшие от зевоты слезы. Ильин пытался растормошить своего друга, однако это почти не удавалось ему. Юрик восседал на офисном кресле, принесенном на кухню из комнаты по случаю нехватки мебели, как на троне, и сосредоточенно наблюдал за Харей, с которым в тот день приключился ораторский удар. — Я решительно не могу достичь внутренней гармонии, пока моя идея не реализована! — выкрикивал Харя, вознося руки к небу. Речь его и в обычном состоянии была торопливо, сбивчиво и ненормально ускорена произизнося каждую новую фразу, он резко подавался всем телом вперед и выпучивал свои востренькие глазки чем вызывал у всех вокруг неуемное желание его пародировать на свою беду харя еще и сильно картавил что усугубляло комический эффект нетрудно догадаться что впав в то утро в столь возбужденное состояние харя производил особо сильное впечатление. От волнения правое плечо его подергивалось, дыхание сбивалось, а слова с буквой «Р» градом сыпались из его уст. И вскоре уже не только Юрик, но и все остальные устремили свое внимание на нахохлившегося горе оратора. «Сила человека не в талантах и не в любви, не в хабрости решится на подвиг и даже не в искусстве», — вещал Харя. Интересный ряд, съязвил Родион. Дурилов вяло усмехнулся. Сила человека исключительно в деньгах. Да, деньги правят миром. Они вершат судьбы. Все в этом мире продается и покупается. Если у тебя есть деньги, ты царь и бог. Если же у тебя их нет, ты раб и червь. Быть рабом и червем... Может панхавиться только конченному лузеру. Отсюда можно сделать простой вывод. А именно, смысл нашего существования есть накопление капитала. Без этого пресловутого презренного металла тебе не поможет ничто. Ни образование, ни труд титанический, ни харизма. Я все это пережил сам. Я знаю это на личном примере. «Я уверен на триста процентов, что теория моя верна!» Харя перевел дыхание и огляделся. «Когда я учился в первом универе, — продолжил он вскоре, — ни одна, даже самая страшная девица не смотрела в мою сторону. Я старался изо всех сил, то слово «приятное» невзначай брошу, то приобниму, то на паре по руке поглажу». И всё время, всё время получал твёрдый отпох Один раз даже по морде от одной красавицы огрёб. За что, простите? Да за ерунду. За задницу её слегка прихватил. И что вы думаете, она так рассверепела? Неужели из-за высокой моральной планки? Нет, разумеется, всё по той простой причине, что я не мажор. вот на мажор. Все они смотрят, не открывая взоров, даже если мажор этот — последняя абразина. мажоху можно не только за задницу прихватить, а еще что-то посерьезнее вытворить, и девка только рада будет. Вот вам справедливость. А потом меня из того универа отчислили. И тоже, потому что я не мажор, а отец мой не Ротшильд, а простой армейский прапорщик. Я не сдался про мат, ибо без косаря в зачетке тройку не ставили. А давать преподу косарь противоречило моим принципам. Потом я учился во втором универе, куда меня сразу приняли на второй курс. Но в новогодние праздники я снова был отчислен. Прямо-таки по той же причине. Я не сдал зарубежную историю. Предложили перевестись на хозрасчет. Но я отказался. Нет денег, нет образования. Ха-ха. Я в этом универе, кстати говоря, был единственным парнем нормальной сексуальной ориентации. Остальные все пидоры. Представляешь, Юрик? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно ты проверял, — лениво протянул Юрик. И даже несмотря на то, что я единственный не был пидором, ни одна девка на меня не смотрела. Точно я какой-то урод. А я же в зеркало вижу, что не урод вроде. Да, не красавец, но краше некоторых точно. Потом я решил работать и копить капитал, Чтобы стать ровней мажором, чтобы девки красивые на меня оборачивали взоры, чтобы все в жизни моей настроилось. Я работал полтора года, потом меня уволили из-за сокращения кадров. Я работал как раб на галерах, пока остальные сотрудники прохлаждались, но именно я попал под сокращение кадров. Снова несправедливость, но я накопил почти 137 косарей. И строил потом планы на будущее. Думал, как потрачу свои сокровища, свои заработанные честным трудом средства. Мое воображение рисовало разнообразные радужные картины. Но моим планам не суждено было свершиться. Вскоре меня ограбили. Ограбили, когда я в банк ехал со своими ста тридцатью семью косарями. Три бугая в подвохотне на меня набросились. Один по морде дал, другой ногами принялся лупить. Третий орал «Отдай бабки, сука!». И тогда я понял, что само провидение пока не дает мне накопить денег, ибо я еще не готов воплощать в жизнь мою теорию. И я снова записался в абитуриенты. Поступил в Герцена, и вот уже почти полтора года с вами учусь. И все то же самое. Четверо парней в группе, не считая Юрика, потому что он у нас неопределенной ориентации. Да, Юрик? И ни одна тетка на меня не смотрит. Все нос воротят. А чем я хуже других? Разве ж плохо, что папка мой прапорщик. Это ж прекрасно. Армейская дисциплина и мужские традиции теперь не стоят ни гроша, если ты среди мажоров и пидоров. В и увлажненные серые глазки хари лезли из орбит. На серо-желтых впалых щеках его выступил фанатический румянец. Он говорил предельно нервно, захлебываясь слюной от переизбытка эмоций, подергивая плечишком и опасливо озираясь. «И я прекрасно понимаю, что все пойдет совершенно по-другому, когда я заработаю капитал и стану Рокфеллером!» «Ротвейлером, блять усмехнувшись, пробормотал Родион. Кирилл прыснул и заметил, что Лена, Дурилов и Юрик тоже молча сотрясаются. Сам ильгин не смог сдержать улыбки. Все готовы были расхохотаться в голос, но больно желали дослушать Харину речь до конца. Никогда ранее он не радовал сокурсников такими яркими и длинными монологами. «Да-да, именно Рокфейлером!» продолжал Харя, не обращая никакого внимания на беспардонный выпад со стороны чужестранцева. «Тогда бы я!» Но дальнейшие его слова уже потонули в шуме всеобщей истерики. «Надо отозвать Лену на парочку минут. Надо не упустить момент, а то сейчас опять кто-нибудь начнет говорить», — пронеслось в голове у Кирилла. «Лена?» Чуть дрогнувшим голосом обратился он к возлюбленной, как только коллективная истерика прекратилась. «Да? Можешь отойти со мной ненадолго?» «Покакать!» — подал вдруг голос, доселе к Велой Дурилов. Засмеялся только Родион. «Очень смешно!» — буркнул Кирилл, начиная испытывать раздражение ко всей ситуации в целом. «А люди вообще смеются только над тремя вещами. С важным видом пустился в объяснение Родион. Над испражнениями прямой кишки, над половыми органами и над политиками. — Да, как это смешно! — глубокомысленно изрек Дурилов и слегка хохотнул. — Ваня, это твое любимое слово? — спросил Кирилл с неприязнью. — У Ивана просто копролалия, обусловленная анальной фиксацией. — пояснил Родион своим издевательски серьезным тоном. — Я анально-выталкивающий! Я в детстве, когда какал в штаны, меня хвалили! Ха-ха-ха-ха-ха! И давали шоколадку! Ха-ха-ха-ха-ха! Я считаю, что туалет важнее, чем буфет! Ха-ха-ха-ха-ха! Словно оживший, Дурилов весь сотрясался в конвульсиях, стучал кулаками по столу и стонал, восторгаясь своими фекальными фантазиями. «Ну, это если рассматривать данную проблему в коротком временном отрезке», – вступила в беседу Елена. «Если же брать долгосрочную перспективу, то можно вывести, что туалет менее важен, чем буфет, ибо гуманнее заставить человека опростаться, чем заморить его голодом». Ха -а -а, опростаться! Ха-ха-ха-ха-ха!» – вопил Дурилов. Кирилл понял, что ему стоит действовать более решительно. «Лена, давай отойдем», – настойчиво повторил он, но в эту же секунду его рука совершенно случайно задела стакан с глинтвейном. Красная жидкость, к счастью остывшая, разлилась по столу и щедро забрызгала рубашку Кирилла, нарисовав на ней большое симметричное пятно. «Опа!» – воскликнул Родион. «Да это же тест Роршаха! Кирилл, что ты видишь у себя на животе?» ничего Процедил Кирилл, готовый вот-вот взорваться. А! -а, -а, -а закричал Дурилов, и кусок торта полетел из его рта обратно на тарелку. Ничего. Ха-ха-ха-ха-ха. И не только на животе, а вообще, в принципе, ничего. Ха-ха-ха-ха-ха. Иван хохотал так громко, что соседи застучали по батарее. Лена, давай уже выйдем, потребовал Кирилл. Вышли на лестничную клетку. Наш герой закурил. Некоторое время продолжалась пауза. Кирилл пытался собраться с мыслями, которые предательски покинули его, как только он остался с Еленой наедине. — Что ты хотел сказать? — нарушило, наконец, молчание Теплякова. — Действительно, что я хотел сказать? — подумал Кирилл с презрением к себе, после чего выдал. — Как отдохнула? — Отлично. Я же все подробно описала тебе в письме. Да-да, да-да, я рад за тебя. А я вот пока не знаю, рада ли за себя. Лена, я хотел... То есть я не уверен, что правильно сейчас поступаю, но я до твоего отъезда сказал, что я люблю тебя. Теплякова молчала, пронзая нашего несчастного героя своим испытующим взглядом. — Я люблю тебя, Лена. — Я помню. — И что? — взмолился Кирилл. — В смысле? Я все поняла. Мне не нужно повторять дважды. Кирилла убивал ее равнодушный тон, ее отстраненное выражение лица. Сколько же ей раз нужно повторить это, чтобы она хоть как-то среагировала? Зачем она делает вид, что ничего не понимает? — Лена, тебе не кажется? что когда мужчина делает женщине такое признание, женщине следует хоть что-нибудь ответить. И вновь воцарилась тишина. «Лена, я жду!» — настаивал он. «Кирилл, ты знаешь ответы сам!» — холодно проговорила она. От этого тона мурашки побежали по его спине. Он ощутил, что вот-вот что-то оборвется внутри. «Нет, я не знаю его, черт возьми!» Нервно тараторил он, словно оттягивая момент обрыва. «Я ничего не понимаю, я не умею угадывать мысли. Ты можешь сказать «да» или «нет»?» «Могу». «Ну же!» «Нет». «Почему?» Кирилл как будто еще не понял, что услышал отказ. «Потому что я лесбиянка». «Это ложь! Ты сама говорила!» — вскричал наш герой в надежде еще ухватиться за соломинку. — Я не люблю тебя, Кирилл, и ты сам прекрасно об этом знаешь. Оставим теперь эту тему. Я возвращаюсь к гостям, мне хочется пообщаться с ними.